«Нет», — повторил Джошуа, — «мы не станем». «Во-во!» — лепрозная банка верблюжьих соплей подтвердил я. Джошуа глянул на меня с отвращением. «Господи, шмяк!» «Что, перебор?» Грек завизжал и взмахнул хлыстом. Перед тем, как прикрыть голову руками, я успел заметить только, что отец мой кинулся Греку. Я бы принял удар за Джоша, только без глаза оставаться не хотелось. Я уже внутренне съеживался, но хлыст меня не ужалил. Раздался глухой стук, потом что-то ляснуло, а когда я отнял руки от лица, грек уже валялся на спине. Вся тога в пыли и рожа его побагровела от злости. Хлыст вытянулся за ним во всю длину, а на самом кончике утвердился подкованный сапог центуриона Гая Юстуса Гальского. Грек перекатился по земле, уже готовый обрушить весь свой гнев на того, кто посмел остановить его руку, но увидев римлянина, сник сделал вид, что его просто одолел кашель. Один из телохранителей ринулся был на выручку хозяина, но Юстус в него пальцем. «Шаг назад, или ты хочешь, чтоб сапог Римской империи обрушился на твой затылок?» Телохранитель резво шагнул в строй. Римлянин осклабился точно хрумкающий яблоком мул. Его совершенно не волновало, что грек ударил лицом в грязь. «Так что, кастор верно ли я тебя понял? Тебе нужно больше римских рабов, чтобы закончить строительство». Или же правда то, что люди о греках болтают? Бичевать мальчиков для них развлечение, а не наказание. Поднимаясь на ноги, грек отхаркивался пылью. «Алфей тех рабов, что у меня есть тебе, хватит?» Он повернулся к отцу с мольбою во взгляде. Отец, кажется, попал между двух зол и никак не мог решить, какой из них меньше. Вероятно, наконец, выдавил он. «Вот и славно», — сказал Юстус. «Я рассчитываю получить премию за те сверхурочные, что им приходится на тебя работать». «Продолжайте!» — Юстус прошелся по своей площадке, не обращая ни малейшего внимания на то, что все не сводят с него глаз. Перед нами с Джошем он остановился. «Лепрозорная банка верблюжек соплей, значит?» — полголоса переспросил он. «Древнееврейское благословение!» — отважился я. «Вам, ребятки, самое место в горах с другими мятежниками!» И римлян хохотнул, взъерошив нам волосы, и ушел. тот вечер по пути домой в Назарет закат снова красил холмы розовым. Помимо того, что Джошуа вымотала работа, он, казалось, был раздосадован происшествием. «А ты это знал, что нельзя ничего на песке строить?» «Конечно, отец про это уже давно твердит. То есть строить, конечно, можно, только все развалится». Джошуа задумчиво кивнул. «А на почве, на простой земле, на ней можно?» «Лучше всего на камне, но и утрамбованная грязь, наверное, сойдет. Надо будет запомнить». В те дни, начав работать у отца, с Мэгги мы виделись редко. Я поймал себя на том, что с нетерпением жду шабата Когда мы пойдем в синагогу, я смогу потусоваться снаружи с женщинами, пока мужчины внутри будут слушать Тору или диспуты фарисеев. Только так я смогу поговорить с Мэгги без Джошуа. Хоть он и презирал фарисеев уже тогда, но понимал, что у них можно чему-то научиться, а потому собирался весь шаббат просидеть в синагоге. Мне до сих пор не дает покоя мысль, не было ли то время украдкой, проведенной с Мэгги, какой-то изменой Джошу. Но позже, когда я об этом спросил, он ответил, «Господь не прочь извинить тебе грех того, что ты дитя человеческое, однако ты и сам должен прощать себя за то, что некогда был ребенком». «Наверное, так и надо. Конечно, так и надо. Я ведь сын Божий, балбес. А кроме того, Мэгги все равно хотелось только обо мне говорить. Правда?» «Не всегда соврал я». В шаббат перед убийством я наткнулся на Мэгги у синагоги. Она сидела в одиночестве под финиковой пальмой. Я подгреб к ней поболтать, но почему-то не мог оторвать взгляд от собственных ног. Я знал, что стоит мне заглянуть в ее глаза, и я забуду, что хотел сказать, поэтому смотрел на нее лишь урывками. Так смотрят на солнце в жаркий день, как бы проверяя, на месте ли источник духоты. «Где Джошуа?» Таковы, разумеется, были первые слова. «С мужчинами учатся?» Ответ, похоже, ее несколько разочаровал, но спустя секунду ее лицо посветлело. «Как ваша работа?» «Трудно. Играть мне нравилось больше». «А на что, Сифорис похож? На Иерусалим?» «Нет, поменьше. Но ну, римлян тоже много». «Римлян она уже видела. Нужно было чем-то ее поразить. И еще там куча кумиров, статуи разных людей». маги прикрыла рот ладошкой и хихикнула. В самом деле, статуи я бы хотел посмотреть. Так пойдем с нами. Выходим завтра утром, очень рано, пока никто не проснулся. Не могу, что я маме скажу. Скажи, что идешь в Сифорис с Мессией и его корешем. Она распахнула глаза, и я быстро отвел взгляд, чтобы не податься чарам. Нельзя так говорить, Шмяк. Я видел ангела. Ты же сам говорил, что об этом нельзя рассказывать. Я пошутил. «Скажи маме, что я нашел пчелиный рой и позвал тебя собирать мед, пока пчелы с утра на холоде еще сонные. Сегодня полнолуние, все будет хорошо видно. Может, и поверит». «Может, только она не поймет, что я солгала, если я меду домой не принесу». «Тогда скажешь ей, что это оказалось осиное гнезду. Она все равно считает нас с Джошем придурками, правда?» «Джоша она считает малость там Вот тебя, да. Тебя она считает придурком». Вот видишь, мой план действует, ибо сказано, если мудрец всегда кажется глупцом, его промахи никого не разочаруют, а успехи — приятный сюрприз. Мэгги шлёпнула мне по ноге. Нигде такое не сказано. Сказано, сказано. Имбецилы, глава 3, стих 7. Нет никакой книги имбецилов. Тогда, может, и шаки, и 4-5? Ты это сам придумал. Пошли с нами, а в Назарет вернёшься ещё до того, как надо будет за водой утром идти. Зачем так рано? Что вы там задумали? будем делать обрезание полону она ничего на это не сказала лишь посмотрела так будто у меня на лбу огненными буквами отпечатывалась рун это не я придумал сказал я это все Джошу тогда пойду сказала она